Слова 10. Ее Величество. Дайрте ждали, как богиню. Да она и была ею в какой-то степени. Первая, близ престола Дарая. Тысячи дайрте были готовы. В любой момент соберутся и пойдут. У всех заплечные мешки с запасом всего самого-самого нужного, даже с продовольствием на первое время. Все мужчины – Молодые, все вооружены, все готовы к чему угодно. Её величество сказала, что опасности не будет. Замечательно. Но со оружием-то оно надёжнее, правда? Когда открылся портал, старейшина мирил едва за сердце не схватился. Пришла. Она пришла и первым делом впился взглядом в дубовую корону. Листочки пока обычные, зелёные, Пока ещё ничего страшного, время ещё есть. Вслед за её величием из портала вышел, вышла, вышло кто. Больше всего это было похоже на боевиков командора. Всё в чёрном, блестящем. Какое-то, но её величество улыбалась вполне весело и спокойно. Старейшина Мирел Ваше величество, я рад объявить сбор, и пусть первые добровольцы начинают проходить в портал. Знакомьтесь, это Таня. Чёрное и зеркальное в районе головы существа щёлкнуло, забрало, поднялось, открывая нежное девичье лицо и глаза. У неё глаза изначально были серыми, а сейчас Серох маре кружал отчётливый искристо-зелёный ободок. И старейшина знал, почему это могло случиться. Ваше величество, поклон Салее. Ваше высочество, поклон Тане. Таня подняла брови. Лея, ты считаешься моей сестрой по крови, соответственно, высочеством. Таня молчике внула. «Как я могу поговорить с Шаэма? Я прибыла на переговоры». «Ваше высочество, позвольте вас сопроводить», — предложил старейшина. Знак он уже подал. Первые добровольцы уже мчались к порталу. Вот сейчас уже. Первый дайрте влетел туда чуть не кубарем, вперед головой. Старейшина жестко подчеркивал, что нельзя задерживать ее величество ни на минуту. второй, третий, но их тысяча. Время, на все требуется время. Старейшина мирил, предложил Тане руку и повел ее к окраине села. Там была стоянка для кораблей Шаэма. «Ваше Высочество, позволено ли мне будет задать вам несколько вопросов?» «Да, конечно», — махнула рукой Таня. «Спрашивайте, отвечу, ли я разрешила». Старейшина подумал об излишней фамильярности с королевой, но если её величество не против, то кто он такой, чтобы рот открывать. На вашей планете есть леса? Да, и в них есть достаточно места для вашего народа. А как к нам отнесётся ваш народ? Та не пожало плечами. Сложно сказать. Везде есть свои дураки и свои умники. Но внешне вы от нас практически не отличаетесь. Салея сказала, что мы отлично совместимы, так что промолчите и сойдёте за своих. Салея сказала, что даерте не нужно государство, границы какие-то, установления, просто вы хотите жить спокойно. А это вполне реально в нашем мире. У вас нет войн. Есть, но выкопать вас из тайги и отправить воевать вряд ли. Мы не боимся войны, но сейчас речь идёт о полном уничтожении народа даэрт. У нас это называется геноцид. Если называется, в вашей истории такое было. Тани кивнула. Было, к нашему общему позору. Мои предки воевали на той войне, и существо, которое пыталось уничтожать целые народы, было убито. К сожалению, идеи всякой мрази бывают весьма живучи. Слишком уж это приятно. Считать себя выше других не потому, что ты умный, добрый или сделал что-то полезное, а просто выполз на свет в нужной стране или принадлежишь к нужному течению, носишь на шее какую-то символику. Мразь очень живуча, увы. Таких надо давить с их идеями. Полностью с вами согласна. Но доракам не докажешь, старейшина кивнул. Эта Таня думала, что с ней ведут светскую беседу, а на самом-то деле Даэртэ прислушивался к ней, к её эмоциональному фону, к её словам искренности. Девушка не врала или сама верила в то, что говорила. Это давало определённые шансы, и старейшина радовался. Ему хотелось жить. И хотелось, чтобы жили его родные, близкие, его народ, если там есть шанс, им надо пользоваться, потому что здесь их ждёт только смерть. Вот и стоянка для кораблей. Офигеть. Тысячелетний сокол. Откуда было знать старейшине, что личный челнок командора был ужасно похож на того самого тысячелетнего сокола Ханна Сола. Разве что цвет чёрный. Таня взирала на корабль с безмолвным восторгом. Правда же, почти-почти. Но кто б её пустил на киностудию, а тут всё вживую и настоящее. Просто вау. А ещё аф-аф и мяу. Долго ждать не пришлось. Вопреки всем канонам и фанонам, из тысячелетнего сокола вышел Дарт Вейдер. А что? Та не так командура и восприняла. Весь в стильно-чёрном плащ развивается за плечами. Разве что шлем немного другого фасона, но с фильтрацией. Да, Рте. Одно время пытались бороться с захватчиками с помощью дурманных веществ. Вот и приспособились, шаема, хоть как, но защищаться. Двое людей остановились друг напротив друга. Таня задрала голову. Командор был выше сантиметров на 40. В полированном стекле мотошлема отразилась его чёрная маска. Командор Дарскет жёстко представился мужчина. Таня не отвела взгляда. Татьяна Углова, представитель Российской Федерации на этой планете. А что? Она тут одна? Значит, она и представитель, может даже полномочный посол. И что вам нужно от этой планеты, как представителю Российской Федерации? Всё, нагло ответила Таня. Ресурсы, растительные, ископаемые, человеческие, и, как мне кажется, местные жители не будут против. Зато буду против я. Командор понял самое страшное: появились конкуренте. Лакс, может, и почуял бы подвох, но Лаксу пришлось солоно. За кляузы командор ему устроил невеселую жизнь в отстойнике, то есть в отделе кадров. А что? Все кадры, которые нужны лично командору, у него уже есть. Сильно напортить Лакс там просто не сможет. А брать его с собой или доверять бывшему наместнику что-то важное, может, еще и гадюку на шею повесить для украшения. Вы пока ничего хорошего, кроме геноцида, тут не устроили, парировала Таня. Страшновато было, конечно, но был ещё и оттенок нереальности, и салея. Вот за кого-то они могла порвать на тонкие ленточки и навязать макраме, так это за своих. Да, за бабушку, и ротвейлера, и двух кошек, и сестру. За мать нет. Мать для неё была не своей, а так где-то рядом, но не своя, не любимая и вообще. Ходит тут всякая, бабушку нервирует. Прибить бы. Да так Буся ещё больнее будет. А вот Салея, она бабушку вылечила и для Тани стала родной. Поэтому девушка не испытывала ни смущения, ни сомнений. Перед ней был враг. Враг который обижал её обожаемую сестрёнку. Врак, которого надо было дурачить и морочить или даже вообще прибить. Врак и точка. Почти как на неукротимой планете. Пир. Примечание. Гарри Гаррисон. Неукротимая планета. Убить врага. Нет, это слишком быстро и весело. Пусть поживёт, помучается. В идеале хорошо бы его свои же под плинтус загнали. И Таня приводила в действие их с Алией план. «А вы из благотворительной организации?» – парировал командор. «Вы эту планету не удержите. Вы наши орбитальные комплексы видели? Нашу звезду смерти? Еще как удержим. Поставим тут четыре штуки, и вы до рая». Будете облетать почтительно по большой дуге и с поклонами. Вы, юная дама, не видели нашу атаку, парировал командуор, и наш разрушитель. Таня даже не фыркнула. Будем мериться или договариваться? Командор скрипнул зубами. Договариваться? О чём? Российская Федерация может выделить вам 3% от прибыли. Если вы не будете мешаться под ногами, — благородно предложила девушка. Командора аж затрясло. Три процента! Ладно, три с половиной, — согласилась Таня. Хотя это вы нам платить должны. За что? Вот где, где справедливость? Это женщина. В морду ей не дашь. И шею сворачивать надо. Тоже нельзя, пока не ясно, кто за ней стоит. Но какова наглость! Мы вас избавим от такой проблемы. Сколько вы уже на Дарая? Лет двадцать? И все это время травите местное население и не получаете никакой выгоды. Решительно, фу. Мы вот прийти не успели, а нам уже рады. Командор скрипнул зубами. Думаю, это ненадолго. Да что вы. Просто рядом с вами кто угодно сокровищем покажется. Ладно, четыре процента за помощь. Таня издевалась и торговалась. Лея ждала, пока через портал не пройдет последний Дайрте. Потом коснулась старейшины Мирила, которому все это время рассказывала о своих делах на земле и о ее укладе, о населении, обычаях, лесе. Главное, о лесе. Вы всё поняли, старейшина. Готовьте народ к уходу с этой планеты. Мы подготовим временные лагеря, а там и вообще сможем жить рядом с людьми. Мы не перестанем существовать как народ, ваше величество. Конечно, нет. Исходите, поторопите Таню. Старейшина поклонился. Да, ваше величество, я всё сделаю, как вы прикажете. Салея кивнула. и дотронулась до дубовой короны. «Когда все закончится, позаботьтесь о моей сестре, пожалуйста». «Я все для вас сделаю, Ваше Величество». «Знаю, Мирил, и именно потому прошу, а не приказываю. Это не повеление королевы, а просьба воспитанницы. Пожалуйста». И в зеленом глазу старейшины блеснула слеза. «Ваше Величество». К моменту прихода старейшины высокие стороны не договорились ни о чем. Таня решительно отказывалась дать командору больше восьми процентов. Командор готов был свернуть наглой дряни шею. Переговоры уверенно зашли в тупик, поэтому появление старейшины командор принял даже с радостью. «Что, ваше высочество, народ Дарая подготовил петицию?» Таня приняла тяжелый свиток. Зеленый, толстенький, свернутый из какого-то листа. Кто бы сомневался, что дайрте не станут перерабатывать живые деревья на бумагу, не будут выделывать пергамент или драть бересту. Они найдут свой путь. Вот и лежит в ее ладони туго свернутый в трубочку здоровущий лист. Широкий, толстенький. На таком, как Хыть пиши, хыть черти, не порвётся. Я передам этот свиток правительству Российской Федерации. Локет, полагаю, наши переговоры зашли в тупик? Командор скрипнул зубами. Вы просто пришли из ниоткуда и собираетесь отобрать у нас то, что принадлежит нам. По праву сильного. Но вы точно так же поступили с Дарая. Они слабые и глупые. Иронично вскинутые брови девушки заставили командура ощутить себя идиотом. Действительно, если на него нашёлся кто-то сильнее, Звезда Смерти внушала почтение одним своим видом, и думать не хотелось, что такое встанет вокруг Дарая. Это ведь и мимо не пролетишь. Или почему бы нам не решить этот спор дипломатически? Таня прикусила язык. Дипломатические в понимании данного амбала это как бить друг друга по голове дипломатами. Очень похоже. Предлагаю провести учение, к примеру, на орбите Шанде. Командор указал рукой в небо. Таня тряхнула головой, вспоминая: "Шанда. Что такое Шанда?" Да, одна из планет местной солнечной системы. Дорая, кажется, вторая, а Шанда седьмая, Салея рассказывала, но вскользь. И по результатам учений определить, чего нам ждать друг от друга, та не задумалась. Пожалуй, я изложу ваше предложение моему правительству. Но вы понимаете, что на переход нам понадобится силы и время. Командор внул. Отлично понимаю. А ещё в это время вы будете практически беззащитны. Чего проще? Обстрелять то, что появится из портала. Вы сюда навеки дорогу забудете и про вас забудут. Дорая, да наша. Я доложу президенту и вручу ответ, да вот хотя бы старейшине Мирилу. Командор не стал спорить. Хорошо. Когда Таня развела руками. Сегодня я возвращаюсь, завтра на доклад, потом несколько дней на рассмотрение, согласование вы военный человек. И знаете, что за один день такое не организовать. Командор знал. Вот если бы девчонка сказала завтра, тогда точно врала бы, а так всё правильно, требуется время. 5 дней. И вы получите ответ. Датой и время проведения учений. Если президент согласится. Дарс кивнул. Хорошо. Развернулся и широкими шагами направился к кораблю. Поднялся по трапу так быстро, что услужившая автоматика даже дверь не успела распахнуть. Вы у меня получите учение. Памяти вашей в космосе не останется. Стоило кораблю оторваться от земли, как стали Слетела вся важность. «Тут нет следилок. Могут снимать с орбиты». Старейшина оценивал командора вполне здраво. Таня кивнула и последовала за старейшиной под кровлю леса. «Да, именно кровлю. Так тесно были переплетены кроны деревьев. Тут не то что с орбиты. С трех метров не поймешь, что под ними происходит. И там вся сдержанность покинула девушку». Салея лежала на траве ничком. Лежала, и кровь текла у нее из носа и из уголков глаз, и из-под короны тоже. Таня упала на колени рядом с подругой. Лея! Все хорошо. Как же! Бледная словно смерть! Живо пей! Таежный бальзам на семнадцати травах, в который бабушка щедро натерла корень женьшеня, подействовал нею. И быстро. Лей хотя бы кровью, истекать перестала. Это тяжелее. Старейшина смотрел на неё с тревогой. Он видел опасные признаки. Бляшки дубовой короны сильно вросли в кожу её величия, и глаза у неё светились не зелёными огнями, а красными. И клыки и когти. Сразу их не заметишь. но ему видны все признаки. Он знает. Салея заживала настойку шоколадным батончиком и выдохнула. «Ничего, сестренка, я держусь. Но всех дай РТ, мне не увезти». «Может быть, и не надо?» отмахнулась Таня. «Лея, давай пойдем домой, а поговорим потом, когда ты отдохнешь». Салея прикрыла веки. «Старейшина!» Я помогу, Ваше Величество. Мирил и хотел бы, чтобы королева осталась, но здесь для нее слишком опасно. Слишком. Он бережно поднял с земли хрупкое тело Дриады и понес к порталу, в котором уже исчезли тысяча Дайрте. И его сын тоже. Ему здесь тоже опасно. А там? Да кто ж его знает? Идти в неизвестность опасно. Оставаться здесь — смерть. Есть ли сомнения, что надо выбирать? У старейшины их не было. Но королева не сможет провести через портал весь народ. Не сможет, не выдержит. Кто останется здесь на верную смерть в лапах Шаэма? Он точно. Но пусть у сына будет шанс. Или жертвоприношение. Но жизни одной королевы тоже не хватит. Тогда кто? Кто умрет, чтобы смогли жить остальные? Таня коснулась его плеча. Старейшина, я кое-что придумала. Что именно? Старейшина сомневался в том, что у девочки могут быть хорошие идеи. Но вдруг... Мне только надо кое-что знать. Ваши порталы, они подпитываются лишь лесом? Или их можно запитать снаружи? Это как? К примеру, молния. Это же столько энергии. Старейшина недумно на пожал плечами. Ну да. И молнии, и разность высот, и ветер. Наши порталы впитывают любую энергию, только природную. Эм, старейшина, скажите, могут ли ваши порталы подпитываться от оружия Шаэма? Так, к примеру. Я не знаю. Мы не пробовали. Есть ли у вас возможность достать образец и попробовать? Старейшина Мирил ненадолго задумался. Да, у нас есть оружие, но я не понимаю. Таня коснулась его руки еще раз. Лея не сможет провести весь народ. Неужели? С ворливым тоном откликнулась королева. «Факт», — заверила ее иномирная нахалка. «Ты тысячу провела, и вот лежишь тряпочкой, и еще десять тысяч, и от тебя даже ленточек не останется. Оно бы ладно, но им-то каково». Солея горько вздохнула. «Та не нахалка, но ведь права же». «Да, я не смогу». «Вот, поэтому у меня появилась идея, И старейшина сегодня попробует ее осуществить. «И где мы возьмем столько оружия?» «Разберемся», — отмахнулась Таня. «Старейшина, я могу на вас рассчитывать?» «Да, Ваше Высочество, но...» «Мы придем через несколько дней, чтобы передать ответ для командора. И вы мне обо всем расскажете, хорошо? А мы пока посоветуемся в своем мире. Я плохо знаю физику, к сожалению». Мужчина кивнул. Хорошо, ваше высочество. И скажите Даерте, пусть готовятся: провизия, одежда, что там ещё? Всё на несколько дней для выживания, лучше дней на 10. Может, как-то организовать повозки? Вам виднее, вы лучше справитесь. Старейшина снова кивнул. Да, он справится лучше. Тут и на Мирянко права. Каждый должен заниматься тем, что умеет делать. а он отличный организатор. Я буду ждать весточки и проведёте эксперимент. Да, ваше высочество. Благодарю, мирил. Королева кое-как встала на ноги, и намерянка тут же подхватила её, не страшась прикасаться к чудовищу, не страшась неизмеримой силы королевы. А ведь не могла не понимать, что королева её даже не пальцем движением ресниц в пыль развеет. и не боится? Глупость? Старейшина посмотрел на девушку ещё раз. Нет, не глупость. Судя по выражению на лице Тании, она искренне беспокоится за свою названную сестру, любит её, переживает и не боится. Подобные чувства заслуживали уважения. Держишься. Да. Тогда пошли. Бабушка волнуется. И ответом Тане была слабая улыбка. Действительно, нельзя волновать бабушку. Две женские фигурки шагнули в закрывающийся портал. Старейшина вытер пот со лба. Да, нелегко ему дался этот день. Ох, как нелегко. Но впереди ещё более серьёзные и сложные задачи. А отказаться нельзя. В себе Мирил был уверен полностью. Он-то сделает все наилучшим образом, и стыдиться не придется, и вообще. Он из кожи вон вылезет, чтобы оправдать королевское доверие. А другие? Хочешь, чтобы все было сделано хорошо? Сделай сам. С этой мыслью старейшина и отправился в святилище. Сейчас он отдохнет с полчасика, а потом начнет действовать. организовать миллион дартэ. А гору не проще срыть детским совочком для песочка. Нет, а надо. Дарскет был зол, как ударный отряд боевых шершней литанских, тех, которые размером с кулак и одного их укуса хватает, чтобы сдох даже литанский дановр, зверюга размером с крейсер. Человеку И того меньше. Но кто его спрашивал, сволочи? Королева? Тварь, гадина, стерва. Если перебирать все эпитеты, которыми Дарс осыпал с аллею, тут бы как раз сесть и отдельный словарик составить космического мата, военного такого. Это ж надо побег, союзники и... Вспомнив наглого представителя союзников, Дарс ещё сильнее заскрежетал зубами. Прислали какую-то дрянь мелкую, даже не мужчину. Правда, девушка сказала, что отец обучает её в реальной обстановке. Конечно, они заинтересованы в дарае, но даже если сделка сорвётся, у них достаточно сил, чтобы отстоять своё. Своё. Евились тут не запылились. Какая-то Российская Федерация наготовенькая. Командор хищно оскалился. Как явились, так тут и останетесь. Звезда смерти, говорите? А у нас тоже своего хватает. Не видели вы бортового залпа крейсера? Надо только узнать, где именно они откроют портал, ну и навалиться, ударить, не дать им пройти сюда. Обучение? А у нас будут реальные учения, на реальных объектах, в боевой обстановке. ты у меня тварь, кровью умоешься вместе с этой поганой planetкой. Но кого командур имел в виду, Салею или Таниу? Он и сам бы не ответил. Обе их, наверное, мерзавки. Миновав ворота, Салея пошатнулась. запнулась ногой и упала бы навзничь, не подхвати её с другой стороны сильная мужская рука. Таня старалась, но тут ещё и недостаток веса сказывался. Ваше величество, Салия подняла глаза на мужчину, который вовремя помог. Элран, сын старейшины Мирела, улыбнулся. Да, ваше величество. Лея, не в моём положении церемониться. Лея. А это моя сестра, Таня. Элран покосился на девушку без особого восторга. Слишком уж она ему напомнила командудора своими доспехами. Таня фыркнула в ответ из-под шлема. Вот таких парней она вообще терпеть ненавидела, и иначе тут никак не скажешь. Бывают же некоторые вот такими красивыми, просто глаз не оторвать. Элрон был не намного выше самой Тани, может, на полголовы, но пропорциональное сложение, широкие плечи, осанка, гордая посадка головы, всё это визуально прибавляло ему роста, заставляло смотреть на парня снизу вверх. И словно этого было мало, внешность лекари сотворили чудо, не оставив ожогов и следа, и Элрон казался воплощенной девичьей мечтой. Высокий лоб, точеный прямой нос, полные губы, твердый подбородок, аккуратные скулы, громадные зеленые глаза, а ресницы — это просто веера какие-то. У Вить Йен Симмерхолдер или Джастин Бибер это ходячее совершенство заплакали бы и пошли в монастырь. В женский. А про кей-поп — и говорить нечего. Там сначала надо найти тех, кто обошелся без пластических операций. Здесь-то все свое, натуральное. Да-да, на Таню такие красавчики никогда внимания не обратят. И что? И не завидует она. И вообще. Салея, которая отлично понимала, о чем думают эти двое, усмехнулась. Мне надо чуточку отдохнуть. Ран. Вы пока приступайте. Знакомьтесь с лесом, осваивайтесь. Только далеко от этого места не уходите. Я сейчас призову хранителя, и через полчасика Час перебила Таня. Хорошо. Через час я поговорю со всеми. А пока за дело. Эльрон почтительно склонил голову, довёл Салею до удобного места под большой сосной и откланялся. Таня С интересом смотрела на даэртэ. Вот казалось бы, внешне они похожи на людей. Но перекинь в незнакомое место тысячу человек и получишь толпу, рядом с которой стадо баранов, интеллектуальная тусовка. Даэртэ себя вели совершенно иначе. Они спокойно и уверенно разворачивались и шли в лес по всем четырём направлениям: на север, юг, запад, Восток. Таня, откуда ты знала, что именно они там будут делать? Кто-то ложился на траву, кто-то приникал к деревьям, неважно каким: сосна, берёза, осина, пихта, что угодно, то, с чем было сродство у данного конкретного дайртэ. Кто-то садился в позу медитации, как это называлось у дайртэ, в позу слияния с лесом. И мужчины, и женщины старейшина отобрал поровну и тех и других, принимались вслушиваться. Или наоборот, разговаривать, отвечать лесу. Спросить Таня не успела, из-за кустов появился хранитель. И Салея со вздохом облегчения почти нырнула вперед в густую медвежью шерсть. Еще и Таню за собой потянула. Пахнула смолой и душицей. Таня расслабилась. Лея, дыши и ни о чём не думай. Я рядом. Я помогу тебе с каналами. Лея, ты я устала, но надо восстанавливаться. И ты права, Таня. Я не проведу через портал и миллион даэрт. Умру намного быстрее. Вот. Расскажи, что именно ты придумала? Это зависит от того, что мне поведает ваш старейшина. Может ли техника DART подпитываться от техники Shaema? М? Я понимаю, вы не пробовали. Но вот ты рассказывала, что ушла в портал. Он был заряжен? Shaema смогли его зарядить, не активировать, а именно подзарядить? Сале задумалась. Нет, вряд ли. Для этого и не хватает понимания. Но в принципе, наши пусть технологии способны воспринимать любой вид энергии от воды, земли, воздуха, молнии? Да. А если молния рукотворная, это как? Таня вздохнула. Было в этом нечто сюрреалистичное лежать на туше здорового медведя и показывать подруге дриаде ролик из Ютуба о шаровых молниях. сделанных чьими-то шаловливыми ручками. «Примечание. Вот не надо. Не надо такое делать. Лишних глаз ушей носов нам не выдадут». Салея искренне задумалась. «Таня, я не знаю. Мы никогда не пробовали. А если попробовать? Я попросила старейшину. Значит, он сделает. Но зачем?» Как зачем? Вот представь себе, я тут чуточку поморочила командура, и он предложил провести учение, чтобы якобы оценить наш потенциал. Ты в это веришь? Лея, я что, с сосны упала? С дуба? С сосны выше. Понятно. Нет, не упала. Вот. И командур наверняка предложил это не просто так. Мы приходим и через старейшин передаём ему письмо, что флот готов, что он выйдет из пространства в таких-то координатах. Что может сделать ваш командор? Скорее всего, устроить засаду. Правильно. И если там что-то такое появится, шарахнуть всей мощностью. Ну, да. А вот смогут ли даерте перенаправить эту мощность в своих интересах? и на свою установки. Салея схватилась за голову. Ох. Таня, так никто и никогда не делал. Но другого выхода у нас нет. Вы не станете выдаивать досуха планету. Ты сама переход не потянешь. 10 лет, чтобы накопить нужную мощность, или сколько там времени понадобится, чтобы зарядить все порталы и накопители? Лет 50. «Вот, их у нас тоже нет. Вывод прост. Кто нам мешает, тот нам поможет», произнесла Таня голосом Фурнзика Макрчана. Понятно, у него лучше получалось, но уж чем богаты. «Я не знаю. Это надо советоваться с учеными. Я могу многое, но это сила дубовой короны. Это не знания, а инстинкты». Таня вздохнула. Это уже вопрос к ДАРТ. Я бы предложила создать объемную иллюзию для Командора. Как? Как это происходит в природе? Тоже надо смотреть, я не сильна в физике. Но есть же миражи и водяные зеркала и прочие атмосферные явления. К примеру, берем проектор и с помощью оптических иллюзий показываем противнику все в увеличенном виде. Это надо думать как... Солея медленно кивнула. «Враг видит все это, бьет всей мощностью. Дайерты подхватывают ее и перенаправляют на планету и замыкают устройство в одну сеть, чтобы не мчаться через порталы, а, к примеру, накрыть сразу большую территорию, на которой все в тот момент и соберутся. Несколько территорий. У тебя совсем другая логика». «Да? И что?» «Это хорошо. Я не видела такого пути решения, Таня. Ты помогла мне. А вот реализация...» «Думай, Лея, мне кажется, ты уже что-то придумала!» «Да, мне надо поговорить с Элроном». Таня кивнула. «Надо? Отлично. Только сначала отдохни положенный час. И вот, съешь». В руки Солеи кивнула. Перекочевал еще один шоколадный батончик. Друида усмехнулась, сняла обертку и принялась жевать. «Вкусно! На Дарае шоколада не было, а здесь есть еще одна причина для переезда». Элрон привычно распоряжался среди Дайрте. «Казалось бы, все знают и куда идти, и что требуется, и как это нечто должно выглядеть». Но вот пришла пора действий, и что? И половина молодёжи просто ошалела. Новый лес, королева рядом, хранитель. Вот и закружились головы у молодняка. Себя, кстати, Элран к молодёжи не относил. После смерти друга он резко повзрослел или поумнел? Может быть, и то, и другое. Неизвестно, сколько надолго этот эффект Но сейчас Элран чувствовал себя ответственным за всех и за всё, пока её величество не примет бразды правления, и пока Элран прекрасно понимал, что значит раннее пробуждение дубовой короны. Знал, что если королева пошла на это, другого выхода у неё не оставалось. И всё же, всё же будьте прокляты, Шаэма. Будьте вы прокляты с вашим вечным стремлением к наживе, с вашей жадностью, с вашей страстью захватить всё и ещё немножко сверху. Да эрте могли понять эти чувства. Просто сами их никогда не испытывали. Больше, ещё больше и ещё. А зачем? Все мы выросли из семечка и всё идём в перегной. Ты заберёшь туда? 40 нарядов или золотые кольца или космический корабль. Да и рте и жить-то на корабле никогда не смогут, погибнут среди мёртвого металла. У них на планете, отродясь, никакая руда не разрабатывалась. Так, если уж очень было нужно, но зачем? Лес даст тебе и дом, и стол, и крепы, и оружие, и всё что угодно, только попроси. «Зачем рвать из глотки?» Элрон мог понять Шаэма, но принять эту уродливую философию, даже одобрительно подумать о таком, жить, чтобы жрать и жрать, и жрать все больше и больше. «Фу!» «Так, девочки, потом посплетничайте!» Шикнул он на трех подруг, которые решили не ко времени обсудить спутницу королевы. «Нашли время». Фу. Воляп Элрана, он бы только парней с собой взял. Но отец настоял. Сказал, что если Шаэма что-то придумают и эвакуация сорвётся, у Даэрт должна быть возможность выжить как биологическому виду. Поэтому в первой партии было поровну парней и девушек. Все молодые, сильные, готовые к воспроизводству. Обратная страна, ведь обязательно начнут себе женихов невест приглядывать. Ничего, Элран справится. Карн, тебе особое приглашение нужно. Невысокий сумрачный Даэрт коротко кивнул и тоже растворился под сенью леса. Нового леса или старого. В любом мире лес это лес. Неважно, какого он цвета. под какой звездой произрастает, кто в нём живёт, там, где есть дарая, смогут жить и даэртэ. Элрон это точно знал. На поляну к королеве он пришёл далеко, не сразу. Девушки беззаботно валялись, облокатившись о бок здорового медведя-хранителя и выглядели поразительно беззаботными, даже королева, хотя жить ей оставалось всего ничего. Элрон почтительно поклонился, не приближаясь. Её величество взмахнула рукой. "Ран, не изображай из себя Селезня, иди сюда". Юноша повиновался. "Почему Селезня?" заинтересовалась спутница королевы. И только тогда Элран обратил на неё внимание. И это было как солнце в глаза, как яркая вспышка, от которой не укроишься, как как истина. Бывает по-разному, но бывает и так. Смотришь на кого-то и понимаешь, что если... Вот именно с этим человеком у тебя и может быть то самое «если». И между двумя душами словно бы тоненькая ниточка протягивается. Нет, это еще не любовь. Это шанс. И если... открыться ему если сделать шаг навстречу если поверить то может быть и всё и немножечко больше может быть и семья и любовь и доверие и что угодно может или сейчас не время а девушка смотрела в ответ своими удивительными глазами серыми с прожилками зелени, словно пасмурное небо над лесом. Таня и сама не знала, что обменявшись кровью с солеей, она начала резко хорошеть и расцветать. Просто не замечала этого. Но стали гуще волосы и насыщеннее их цвет, чище и нежнее кожа, ярче и зеленее глаза. Да и сила леса сыграла свою роль. Таня иначе двигалась, иначе смотрела. Она бы удивилась, скажи ей кто-то об этом. Но так было. Постепенно она менялась. Однако заметить эти изменения пока было сложно. Переход количества в качество еще не произошел. А Элрон ее видел. Видел даже не внешность, это как раз мелочи. Человек может быть любым, хоть со шрамами, хоть с горбом, хоть лысым. Разве это... Так важно? Нет, не важно. Потому что Элран, чуточку владеей силы леса, видел ауру вокруг Тани, яркую, искристую, чистою, золотисто-зеленоватую. Отвага, искренность, доброта, надёжность сколько всего в отражении её души. И нет чёрных, грязных пятен, нет зла. Нет зависти, нет ненависти, которые так легко поселяются в душе человека. И какая у неё чудесная улыбка. Тани смотрела на Даерте, который подошёл к ним чуточку из-под лобья, сначала, потом начала смягчаться. Ну и что такого? Не обязательно же, что все красавчики с Волочи. Совершенно не обязательно. И этот вот тоже Хотя красивый, очень красивый. Волосы чёрные, с зеленоватым отливом, а лицо словно скульптором вылеплено. Единственное, странно смотрятся скулы. У него такая же форма скул, как и у Леи, то есть лицо практически идеальный овал, и уши тоже в форме листа. Обруч стягивает волосы, и уши сейчас видно. Фигура тоже отличная. какие там лепки кубики рубики бодибилдеры в том-то и дело что они искусственные да мозга костей не натуральные продукт гормонов стероидов тренировок шлифовок а кто и пластикой не брезгует и если перестать всё это совершенство поддерживать оно начнёт рассыпаться на глазах словно домик из кубиков и чувствуется не от природы тебе дружок такое дано слепил ты себя Хорошо, молодец. Посмотрись в зеркало. Красивых фотографий на память наделай и радуйся этому. А дальше-то что? Куда ты это применишь? Это же киношная красота, картинная. Она ни для чего не пригодна, даже тяжести поднимать. Примечание. Не выдумываю. Попросила одного бодибилдера шкаф передвинуть, с ужасом отказался. Он же рельеф испортить может. А это трагедия, куда там Шекспиру. Элрон был образцом совершенно другой красоты, безусловной. Гибкая фигура, крепкие проработанные мышцы, с виду сухощавый, но и ты как рапира, она тонкая, лёгкая, изящная, смертельно опасная, хотя таковой и не выглядит. Небольшие кисти и ступни, Таня с грустью поглядела на свой тридцать девятый размер. Вздохнула. «Лия, вам, наверное, надо поговорить наедине?» «Не надо», — отмахнулась Салея. «Наоборот, у меня нет секретов от тебя. Ты же моя сестра по крови и будешь помогать моему народу, когда я уйду. Верно?» Таня молча кивнула. Думать о смерти не хотелось. «Лия, так горько!» Обидно, несправедливо. Воля бы Тани, убивала бы она этих шаема сама. Вот с Волочи. Сестра по крови. Отец не сказал. Мы приняли по сестренству, взмахнула рукой Лея. Правильно было бы сказать побратимство, но это для мужчин, а они-то две девушки, разве нет? Он не сказал. Тогда скажу я. Тани помогла мне. Я обязана ей жизнью, обязана кровью и буду ещё сильнее обязана, если наша идея о переселении Даэрт на землю удастся. Тогда мы все будем обязаны ей навеки. Элрон прижал руку к груди и поклонился. Пусть побелеет кровь неблагодарных. Салея кивнула. О возвышенном поговорили, теперь о деле. Ран, я не так сильно в науках, мне многое не успели дать. А ты тесно общался с учёными. Вель, Шавель, кажется, твой друг. Он здесь? Таня смотрела на красавчика внимательно, ждала подвоха и только потому заметила, как на секунду исказилось его лицо от боли, искренней боли, не наигранной. Вель погиб. «Как это случилось?» — тихо спросила Солея. «Он... Мы хотели перехватывать информацию от Шаэма. Хотя бы попробовать». Элрон не щадил себя. Честно рассказал и про попытку Веля, и про результат. Ожидал укоров и попреков, может быть, наказания. Но вместо этого девушки переглянулись и... Итаня только головой покачала. Представляешь, эти гаврики полезли даже не в компьютерную сеть, в планетарную. Виль просто сгорел. Салея уже смогла оценить мощность те местных компьютеров, а у Шэма они были на несколько порядков сильнее. Может, он и пытался что-то сделать, сказала Таня, но потом, видимо, просто выжик себе разум. Элрон кивнул. «А откуда?» «То есть лекарь примерно так и сказал, но...» Салея махнула рукой. «Ран, здесь тоже есть компьютеры. И я считаю, что до Эрте надо научиться с ними обращаться. Может быть, вырастить свои аналоги?» «Вырастить?» «Интересная эта штука. Программные коды, двоичное исчисление...» А чего стоит интернет? Это полезно и важно. Представь сеть, в которую можно войти и получить ответ практически на любой вопрос. Это как вот так, не из книг или рассказов, а напрямую. Ну, не совсем, пробормотала Таня. Интернет такая помойка, это не столь важно. У нас всё равно так не выйдет, отмахнулась Лея. Но сама идея мне безумно нравится. Сеть, в которой можно получить любые знания. Вель был бы в восторге от этой идеи. Вот и назвать её Сеть Шавеля, к примеру, ради памяти. Элрон снова кивнул. Я пока плохо представляю, как это должно выглядеть, ваше величество. Ран, прошу прощения, Таня. Как ты думаешь, мы сможем ненадолго пригласить Элрана в город? Он вас сильно не стеснит? Таня честно задумалась. С одной стороны, подумаешь, да, Эрте, штукой больше, штукой меньше, комнат 3, так что мешать сильно не будет. А будет, уложим на кухне, гном ради такого дела уступит свою подстилку. Можно? Только он наш язык не знает, засыпнется. С этим я помогу, взмахнула рукой Салея. Ран, подойди ближе. Элрин повиновался, почувствовал, как на виски легли тонкие прохладные пальцы королевы, и в следующий миг, упав на колени, взвыл от боли. Таня ахнула, потянулась помочь. Салея убрала пальцы и остановила подругу. Не надо. Я дала ему знание вашего языка. Это больно, сейчас пройдёт. Таня только вздохнула. Ему можно, остальным нет, где под двух. Она уже поняла, что сила не даётся даром. Одного через портал провести можно, тысячу сложно, а потом надорвусь, пожело плечами Салея и с языком также. Элрон уже поднимался. вытирая с лба пот и благодаря на русском языке Таня только рукой махнула дали одному из даерте знания языка уже хорошо с другой стороны как она поняла элрон тут всем и распрежается и хорошо бы начинать приобщать к человеческой культуре не одного даерте а хотя бы десяток и на этот счёт у бабушки была хорошая идея Лея, а что если пригласить не одного Элрана, а 50 даер так, к примеру? Куда? К вам? Нет. Бабушка предложила, а я подумала, что так тоже можно. У нас неподалёку от города куча туристических баз. Деньги сейчас не проблема. Снимем базу на 10 дней, а то можно и до конца сезона выкупить. Да, влетит в копеечку. Но зато у Дайрте будут все возможности цивилизации, сеть, телевизор. На людей посмотрят, как-то ассимилируются. — А ничего, что мы такие? — Таня фыркнула. — Лея, милая, вот на это как раз чихать три раза. Мы просто скажем, что вы ролевики. — Кто? — не понял уже Элрон. Пояснить было делом минуты. Салея глубоко задумалась. А правда, почему бы нет? Даерте придётся жить бок о бок с людьми, разговаривать, ассимилироваться, может даже семьи создавать, документы какие-то. Почему нельзя начать с малого? Вот с такого. Лагерь или туристическая база. Он как раз в лесу. То есть даерте не будут чувствовать себя плохо. И там есть и кому показать, рассказать, научить, помочь, если что. С другой стороны, это всё равно цивилизация. Нужны будут деньги обязательно. Таня, пожало плечами. Оставшиеся корни продадим. Я попрошу у леса ещё парочку, решила Лея. Ради такого можно. А я попрошу бабушку обзвонить туристические базы. Или, кстати, отец Руслана нам мог бы помочь. Но я не уверена, что стоит давать ему столько информации, засомневалась Таня. Благодарность за спасение любимой одно, а вот дела финансовые здесь и благодарности маловато будет, и лучше придержать коней, потому что есть у людей такая универсальная отмазка. Они своего счастья не понимают, бегают тут и не соображают, что так-то всем будет лучше. А вот барин приедет, да и рассудит по справедливости, и разберётся по надобности. Кто знает, окажется ли Даниил Русланович лучше или порядочнее. Благодарность так на словах-то чего не скажешь, а на деле говорим ртом, делаем руками. Вот и выходит по-разному. Я думаю, надо самим, махнул рукой Лея. Если что, скажем, не хотели его утруждать, решила Таня. Элрон из этого разговора понял одно: с собой его девушки не возьмут. Но просить и настаивать не решился. Он себя и виноватым чувствовал за смерть Веля, и вообще за Лея. дотронулась до его руки. Ран, на тебе тысяча дарт. Это большая ответственность. Так звучало приятнее, хотя бы по форме. Да, ответственность. Девушки переглянулись и поднялись. Лия коснулась умной морды хранителя, безмолвно прося о чём-то. Медведь встал и в перевалочку направился куда-то за сосны, чтобы через секунду раствориться в лесу, как и не было его. А теперь о первостепенном. Смотри, это планшеты, это блоки питания, вот зарядка, генератор. Да, лес — это прекрасно, но до РТ следовало хотя бы начинать знакомиться с людьми, пока через подборку, которую сделала Людмила Владимировна. В два десятка планшетов Была закачена одна и та же информация: фильмы на русском языке, книги, буквари, курс русского языка для начинающих, путеводители по городам России, фотографии, модные журналы. Вполне приличный объём информации. Элрон запоминал почти дословно. Ему предстояло следить за тем, как ребята будут осваивать этот курс. А ещё Ее величество пересказало ему Танину идею, и юный Дайерте искренне загрустил. Ах, как же сейчас не хватало Веля с его гениальными мозгами, с его выкладками. Можно его заменить, наверное. Элрон знал среди тех, кто перешел, нескольких ученых. Примерно уже представлял, кому можно доверить поработать над этой идеей. Что должно получиться, как все будет выглядеть. А Вель... справился бы сам. До конца жизни Эльрон будет нести груз этой вины, сколько бы он ни прожил. Выдав инструкции, девушки попрощались и направились в город. Эльрон проводил взглядом кого? Королеву? Да, наверное. А рядом с ней шла та нея. И солнце играло в её волосах. высвечивая только штановые, то медные пряди. Другая, не такая, как ДРТ, но очень красивая, очень. Оля с трудом разлепила глаза. Было жарко, тошнило, хотелось пить, и было да, было больно, не так, как при похмелье, не так, как после побоев, как-то иначе. Что с ней? Где она? Рядом что-то истошно запищало. Вы очнулись? Идиотский вопрос. Хотела огрызнуться Оля, но сил не хватило даже ресницами шевельнуть. Зато к ее губам приложили что-то холодное. А потом... О! Это было лучше самой вкусной водки. Внутрь полилась вода. Смочила пересохший язык, горло. Так мало. Ещё. Нет, нет, больше пока нельзя. Вы после операции едва отошли от наркоза. Оля попробовала сказать хоть что-то, но с губ сорвался только стон. Нет, нет, вы лежите спокойно, взвоналась рядом молоденькая медсестричка. А то нам от врача попадёт. Да вы не переживайте, ничего особенно страшного у вас нет. Ну силезёнку удалить пришлось. Люди без неё достали живут. рёбра сломаны. Это неприятно, но тут вам повезло. Осколков нет, лёгкие целы. Рука тоже сломана, пока на шифтах, но всё нормально срастётся, доктор сказал. Кровопотеря большая, но в целом вы легко отделались. А девочка, которую вы спасли, и вовсе не пострадала. Весь удар на вас пришёлся. Оля прикрыла глаза. Остановка. Девчонка. Дура она, да? Надо было самой драпать, а не эту соплюху спасать. Вот лежит теперь. Но пока она здесь лежит, можно ни о чём не думать, а это уже неплохо. Кормит, поет, крыша над головой есть. Чего ещё надо? С этими мыслями Ольга и провалилась в очередное наркотическое забытьё, а медсестричка поспешила обрадовать врача. Как же, больная начала приходить в себя. Теперь точно выживет, никуда не денется. Господин Цжао Гафэн. Примечание. Напоминаю, по правилам китайского языка фамилия ставится перед именем. Цжао фамилия, Гафэн имя. Совершенно искренне считал себя счастливым человеком. А что ещё-то надо? Семья есть, сын Умничка и в делах помогает. Женат, внук и внучка уже есть. Благо политику одна семья, один ребенок недавно отменили. Супруга – золото, дом – полная чаша. Дело свое и хорошее дело, доходное, серьезное. А недавно еще и сокровище в руки попало. На свое сокровище корень женьшеня, который уже был помещен в специальный хрустальный сосуд, Господин Цзяо смотрел особенно ласково. Что может быть ценнее жизни и здоровья? Это сокровище и ему послужит, и его сыну, и внукам. Это ведь счастье. Даниил хоть и мудрый человек, но всё же лаовай. Примечание: так в Китае называют европейцев. Слово не несёт отрицательного значения. просто иностранец и всё тут. Он не понял, какое чудо попало ему в руки от Жао. Что ж, он этим воспользовался, он дал справедливую цену. Но менять годы жизни на глупые монеты, смешные лаваи. Пискнул телефон, принеся сообщение, и Жао поднял брови. Кажется, у русских есть такая поговорка, что-то про сто лет жизни. и подумать о человеке. Примечание: 100 лет жить будешь, только о тебе вспоминали. Дан, друг мой Джо, ты сможешь сейчас побеседовать со мной по видеосвязи? Конечно. Гэфн отметил, что кончики пальцев у него даже похолодели. От волнения он отлично помнил разговор с другом, что может, могут быть ещё корни. Это оно. Где эта проклятая кнопка? Полагаю, нет нужды спрашивать, берёшь ли ты эти корни. Даниил Русланович с улыбкой глядел на компаньона. Тот выглядел так, что одно фото навсегда разрушило бы мифы о китайской невозмутимости, мог бы через монитор бы пролез. Дан, конечно. Тогда эти пять корней твои. Пять? Есть ещё? «Джао, я пока не знаю. Могут быть, могут не быть». Китаец закивал. Да так, что Даниил немного испугался. Вот действительно. Сейчас как треснется, друг, лбом у монитор. «Да, да, за мной!» «Хорошо». Лицо Джао чуточку помрачнело. «Дан, друг мой, у меня сейчас нет такого количества свободных денег». Даниил Русланович пожал плечами. «Джао, в знак нашей дружбы я могу передать эти корни твоему представителю. Ты их реализуешь, скажем, за пять процентов от стоимости». Предложение было не просто щедрым. Оно было королевским. Джао и торговаться не стал. Но как человек искренний и благодарный, да и просто порядочный, счел нужным предупредить друга. Дан, ты не представляешь, что даёшь мне в руки. Почему же? Даниил долго думал сказать или нет, но после того, что услышал сегодня о Тане, решил, что надо начинать движение в нужном направлении. Ты знаешь о ситуации в моей семье Цжао. Китаец медленно склонил голову. Да, он знал и про болезнь супруги Даниила, и про отношения в семье друга. Лавай? Ла а что? Они не люди? Они не умеют страдать, любить. Они как-то иначе рожают детей. Да, у них странные обычаи, и вообще лавайем многого не знают, и с ними сложно, но больно всем одинаково. Даже женшень не сможет помочь. Прости, друг. Анализы Даниил ему показывал. Вы в Китае хорошая медицина, но не настолько Моя жена здорова. Цжао так раскрыл глаза, что и герои аниме позавидовали бы на поллица. Как с меня взяли обязательство хранить молчание, а человеку, который помог, но у него есть ученики. Они могут меньше, но могут. Цжао ранее думал, что речь идёт о золотом дне. Заря он так думал, а вот сейчас Это не золото, это бриллианты. Дан, я правильно понимаю? Да, Джао, ты слышал о шаманах? Джао не удивился. Слышал, конечно, и верил, и побаивался. Это один из них, одна из них. Это племя, которое жило в глубине тайги, и сейчас им надо ассимилироваться. Чуточку приоткрыл тайну Даниил Русланович. А что, одному ему не потянуть? Нужны будут документы, одежда, еда. Да чертова прорва всего будет нужна. И если Джао будет в доле и в деле, может, он и китаец. И что? Главное, что человек, а не сволочь. Даниил с ним не первый год дела вел и доверял, насколько это можно в бизнесе. Джао отличался почти... болезненной честностью с партнёрами и несколько проверок это подтвердили такой своеобразный кодекс чести, что ли. Сейчас это слово не в моде и вызывает насмешливые ухмылки. Что ж, тем хуже для ухмыляющихся. Цзяо был полностью честен, но достаточно избирательно. Человек получал от него ровно столько, сколько давал сам. Даниил Вел дела честно, не пытался урвать, украсть, подставить, и Джао это оценил. Постепенно партнерство перешло в дружбу, а там и в понимание. «Как ты ко мне, так и я к тебе. Все очень просто и понятно. Ты меня предал, предательства я не прощу. Ты со мной честен, так и я буду честен с тобой, даже иногда в ущерб себе. Это окупится старицей». Просто не все понимают такие простые вещи. Дан, я готов помогать. Это они принесли. Да. И есть ещё. Наверняка есть. А если эти люди лечат, хочешь, я перешлю тебе анализы Олеси и заключения врачей, предложил Даниил. Цжао кивнул. Хочет. Он их тоже покажет знакомым врачам. Пусть скажут, может ли такое быть. Хорошо. И твой представитель приедет за корнями. Я приглашаю его на ужин. Цзяо матнул головой. Да, я прилечу сам. Буду рад принимать тебя. Китайский церемониал давался Даниилу, да в общем, никак не давался, если честно. Но для Цзяо главным была искренность. А ещё я понимаю, что просить о таком наглость с моей стороны. Но мой внук, что случилось с малышом? Бронхиальная астма. Даниил кивнул. Есть такое. Раковые заболевания, болезни лёгких это обыденность для Китая. Я надеялся на корень. Цжао потупил взгляд. Но это будет не сразу, а плохо малышу уже сейчас. И если возможно, «Я буду рад видеть тебя с внуком, с супругой. Только скажи, сколько человек приедет, и я распоряжусь готовить комнаты», — улыбнулся Даниил. «И поговорю, если она справится». Джао выпрямился во весь рост перед монитором и отдал глубокий поклон. Иногда церемониал все же помогает, когда не хватает слов, а выплеснуть все, что в сердце хочется». К счастью, Даниил понял, не вовсе уж он безнадежный лавай, и ответил таким же глубоким поклоном. «Четверо», — сказал Джао. «Мы будем вчетвером. Я, моя супруга и внуки, оба». Ответом ему была улыбка партнера. «Русский, китаец, да хоть бы и марсианин. Какая разница, кто ты?» Если ты умеешь любить, дружить, если твоё сердце болит за родных и близких, два умных и порядочных человека всегда смогут договориться.